Глава 31. Брук. Когда приезжает Логан, я делаю вид, что ухожу. Противостоять ему не то же самое, что ругаться с Кас. Я видела его плохо скрытую неприязнь. Он как будто ждал, пока я ошибусь, чтобы дать своим чувствам оправдание. И я преподнесла ему такую возможность, и даже больше, на блюдечке с голубой каёмочкой. Когда он кричит, мышцы, которые он каждый день качает в спортзале, перекатываются у него под рубашкой, напоминая мне, что он в состоянии со мной сделать. Я ещё помню, как мышцы Эрика придавливали меня к кровати. Перед Кас я стараюсь казаться уверенной, но вздрагиваю. Так что я подчиняюсь, по крайней мере, поначалу, возвращаюсь к байку и надеваю шлем. Начался дождь. Настойчивая морось. Но это только цветочки перед наступлением бурного шторма, который обещали в интернете. Надо бы вернуться в номер. Я сделала всё, что мне нужно было сделать здесь, на Санге. Всё кончено. Нужно воспользоваться оставшимся до грозы временем и набросать полноценную статью, продумать дальнейшие шаги. Напомнить о себе чешскому отелю, который должен мне денег — убедиться, что у меня достаточно налички, чтобы сразу же уехать с острова, как только снова начнут ходить паромы. Но куда мне поехать теперь? Этот вопрос засел глубоко внутри, и я понимаю, что совершенно не знаю, как на него ответить. Мне больше нечего делать, нечего планировать, никакого будущего. Но вот что странно. Я должна быть на седьмом небе. Я ведь в конце концов победила. Добилась того, чего хотела несколько лет. Но всё, что я сейчас чувствую, это как внутри словно воздушный шарик опять разрастается пустота. Вакуум образовался там, где раньше была ярость, по которой я теперь почти скучаю. И медленно, капля за каплей, он наполняется виной. Вспомнив мимолётное мгновение счастья, когда вчера мы целовались с Нилом, Я думаю позвонить ему, но вынув телефон, я вспоминаю, что предала его. Представляю, как он отреагирует, когда увидит пост, как мой поступок повергнет его в шок. Из-за моей публикации поток туристов на остров может иссякнуть или, по крайней мере, сильно уменьшиться. Тогда Нилу и Кас и всем остальным придётся переезжать в новое место, начинать всё сначала. И я всё равно выложила пост, даже после того, как Нил рассказал мне, почему приехал сюда, от чего сбежал и что Санк единственное место, где он по-настоящему счастлив. Он доверился мне, а я просто выбросила его доверие. И я понимаю, от чего отказалась. Вместо возможного счастливого будущего я выбрала месть. Я иду прочь от дома Касси и Логана. Мне нужно чем-то заняться, отвлечься. Прямо сейчас мне невыносима мысль о том, чтобы вернуться в пустой номер. Я прохожу мимо байка и дальше. Дождь усилился, капли бьют по плечам и кром голове, прилипают волосы к щекам. Но я продолжаю пробираться сквозь деревья туда, куда неделю назад поднимались мы с Кас. Вверх по тропенок к хрум्याय. Оказавшись в джунглях Я будто попадаю в другой мир. Ливень превратился в копейль, густая листва над головой почти его не пропускает. Птицы затихли, укрывшись Бог знает где. Слышно только ритмичное постукивание дождя по тяжёлым веткам деревьев. Вода начала просачиваться в почву, наполняя воздух свежим запахом земли. Я где-то совсем не для подъёма. Вьетнамки увязают в густой, словно забучье пески грязи. Каждый шаг битва между мной и тропой. Моя нога на мгновение зависает в воздухе, а потом вьетнамка вырывается из грязи и возвращается к ноге с приятным хлюпанием. Мне даже нравится. Я всегда любила побороться, всегда держала удар. Может, в этом и есть моя проблема? Я сама ищу противостояние, зло, которое нужно исправить. Хотя выбора мне и не оставили. Если бы я была такой, как Касс, уступчивой и угодливой, я бы кончила, как моя мать, и жила бы в том убогом трейлере, меняя одного мерзкого мужика на другого и доставая наркоту, без которой с ними не сладить. Жить так — не вариант. Мне пришлось бороться, разве нет? Может, я могла бы просто поговорить с Касс с глазу на глаз, предъявить ей, как сильно она обидела меня в колледже, и не трубить об этой истории на весь мир. Но этого мне было мало. Мне хотелось большего. Я хотела, чтобы она страдала, как я тогда. Когда вмешался Логан, я была уверена, что заставила Касс запутаться в собственной лжи, что она убила и Люси, и Джасинту, и бог знает как Даниэля но с каждым шагом моя уверенность понемногу рассеивается, потому что не вяжется. Может, Кассы столкнула Джасинту с Кром-Яй, но стала бы она так делать, узнав, что они с Логаном целовались всего раз. Могла ли она из-за Ксанокса напрочь забыть, как заманила Джасинту на вершину среди ночи, чтобы та разбилась насмерть? А Даниэль? Он здоровенный». Неужели он не дал бы ей отпор? И даже если бы она его убила, она была бы заляпана кровью после собрания персонала. Но в тот вечер, придя в центр дайвинга, она выглядела опрятно. И, конечно, Люси. Её телефон был у Касс, и она сама призналась, что нашла около тела Люси своё кольцо. Да, это всё подозрительно, но что-то не сходится. Зачем ей тогда было говорить Логану, что это его кольцо? Ещё меня зацепило кое-что сказанное ею несколько минут назад. Если это она убила Люси, почему она помогала мне обыскивать её номер? Почему была так неподдельно напугана, когда кто-то пытался туда вломиться? Почему помогла мне спрятаться? Я прокручиваю в голове её попытки объясниться, которые я отвергла, посчитав пустыми оправданиями. Но в памяти у меня застряла одна её фраза, не желающая уходить. Ведь это я нашла её на следующее утро. Я сразу не поняла, почему Кас цепляется за это как за доказательство своей невиновности. Тот факт, что она, по её словам, нашла Люси, не значит, что это не она её убила. Но теперь я обдумываю, в чём я её обвинила. Что она задушила Люси и оставила тело на мелководье. Если бы всё так и было, то тело Люси вынесло бы на берег, и гости, вышедшие на утреннюю прогулку по пляжу, ужаснулись бы обнаружив её. Но ведь было не так. На утро Кас нашла тело Люси прицепленным к кораллу на дне моря минимум в ста ярдах от берега. Если бы Касс убила Люси, ей пришлось бы плыть и нырять на глубину нескольких метров, таща с собой тело. На это нужно много сил, особенно если ты только что убил человека голыми руками, а если ты, как Касс, в тот вечер наглотался к Санакса, сил нужно практически немерено». Я вспоминаю, какой хрупкой казалась Касс на исходе нашей ссоры. По всей видимости, она допускала возможность, что действительно убила Люси. Я ожидала, что она будет всё отрицать, что у неё есть отговорка, которая всё объяснит. Но её ответ казался абсолютно искренним. А это значит, что у меня остаётся один вопрос. Действительно ли за этим стоит Касс? Как ни крути, единственный ответ, к которому я прихожу нет. И тут я понимаю, что не дала ей возможности объяснить другую улику, которая подтолкнула меня к поспешным выводам, не дала рассказать, как у неё оказался телефон Люси и что произошло несколько лет назад в номере того отеля, о тех смертях, которые полиция почти никак не комментировала, о которых пресса сочинила столько байк. Я была так воодушевлена, что наконец-то там щу. И как это будет прорыв, и он вернёт меня в ту жизнь, о которой я мечтала, потому что я знаю, что будет, если пост привлечёт нужное внимание. Какой там обращаться в новостные агентства и предлагать себя в качестве автора. Они сами прибегут и будут швырять в меня деньгами, лишь бы получить из первых рук рассказ о том, как я встретилась с убийцей из Хацана особенно если сдобрить его вызывающими предположениями, что она причастна к новым убийствам. Наконец-то у меня будет журналистская карьера, которой, как я всегда считала, я заслуживаю, которая могла бы быть у меня уже сейчас, если бы Каст тогда подтвердила, что Эрик меня изнасиловал. Когда я приехала на остров, мой план казался таким благородным, вывести каз на чистую воду, вступиться за всех, кто был так безжалостно убит на санге. Но теперь вся моя компания против каз как будто запятнана эгоистичностью, которую я раньше не замечала. За спиной раздаётся треск сломанной ветки, такой громкий, что слышно сквозь шум дождя. Я оборачиваюсь. Но вокруг тихо. Деревья растут плотно. Настолько, что не разглядишь, прячется ли за ними кто-то. На несколько секунд я замираю и прищуриваюсь, но за деревьями виднеется только темнота. Жду, не раздастся ли треск снова, но кроме ударов капель о листву, слышна только тишина. Я продолжаю подниматься по тропе и не останавливаюсь, пока не достигаю вершины. Тропа заканчивается на пологом участке, где нет деревьев. Я покидаю пределы джунглей, и ветер хлещет мне в лицо. Осторожно подхожу к краю утёса, склон которого уходит вниз сломанной линией, а дальше глубокий обрыв до самого моря и камней. Здесь мы стояли с Кас всего несколько дней назад. Здесь должно быть стояла и Джасинта за секунды до того, как её тело ударилось о камни. Дождь всё барабанит и я подвигаю ногу ближе к краю, пока пальцы не выступают за него. Как легко было бы шагнуть туда, чтобы все эти мысли просто прекратились, чтобы не нужно было думать о свежем чувстве вины, засевшем внутри, обо всём, что я сделала в жизни не так, что могла бы сделать иначе. Мне не пришлось бы думать, что делать дальше, как начать сначала. Я уже пробовала раньше, могла бы попробовать снова. На этот раз удачнее, не оставив себе шанса на ошибку. Сзади, пробиваясь сквозь ветер, опять слышится шум. На этот раз он громче, чем хруст ветки, и больше похож на тот, что может произвести человек. Я резко поворачиваюсь и оскальзываюсь. С сбрывывают летят мелкие камешки. Из-за дождя не слышно, как они стучат по камням внизу. Кто здесь? Говорю я, но ветер будто уносит мои слова в пропасть. Я выжидаю. «Кто здесь?» — говорю я громче. Я вглядываюсь в дождь и, кажется, вижу, как за деревом у тропы что-то мелькает. Но не могу понять, человек — это или животное, или плод моего параноидального воображения. Я вздрагиваю. «Должно быть, то же самое я чувствовала последние недели Касс» когда я следила за ней по всему острову. «Каз!» — кричу я. Сперва я надеюсь, что это и правда она. Пошла за мной, чтобы дать мне ещё одну возможность. Возможность извиниться, что я так ошиблась. Но как только эта мысль пузырьками оформляется в голове, они тут же лопаются о реальность. После всего, что я сделала, она уж точно пришла сюда не с намерением помочь». Кто бы ни следил за мной, замышляет этот человек, явно не доброе. Я достаю из кармана телефон, но вспоминаю, что мне некому звонить. Я лихорадочно оглядываюсь, пытаясь понять, откуда донёсся шум. На с одной стороны только густая чаща, а с другой утёс. Бежать некуда. Разве что вниз. Я выглядываю за край. Острые верхушки ко мне и тянутся к небу. Из-за дождя их почти не видно. Мои недавние мысли испарились. Я внезапно как будто прозрела. Я не хочу закончить, как Джасинта. Не хочу лежать, переломанная и одинокая, у подножия этого утёса. Шум раздаётся снова. И вместе с ним ко мне приходит понимание. Если во всех трёх смертях виновна Никас... Значит, убийца Джасинты, Люси и Даниэля, скорее всего, до сих пор где-то на острове. Мне хочется закричать, завопить, но я знаю, что это ничего не даст. Кто меня услышит? И после всего, что я сделала, кому какая разница? И всё равно я готова издать такой громкий звук, какой только смогу, но горло у меня сжимается, и крик застревает. Я осторожно поворачиваюсь, как будто один неловкий шаг и я потеряю то хрупкое равновесие, которое ещё сохраняю. И тут я вижу. Из-за дерева появляется тёмный силуэт. Направляется ко мне, ближе и ближе. И медленно, невыносимо медленно, оказывается достаточно близко, чтобы его можно было различить, понять, кто это. Не может быть. Силуэт всё приближается. И наконец, я кричу.